похвалил покраснявшего от удовольствия Васта. Бросив победный взгляд на Богдана, командующий удалился, заверив в меня, что все будет сделано. «Он просто трус! Увидел врага и испугался!» Пробурчал ему вслед мой телохранитель, пренебрежительно сплевывая за порог вслед ушедшему. «Не думаю!» «Это хорошо, что Вас думает головой! И дело жесть, Богдан! Я все равно уже не усну!» Чуть ли не силой заставила его уйти в комнату. Недалеко от дома горел небольшой костер, рядом с которым сидели трое русов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 Смельчак, осмеливающийся на такое, становился нашпигованным нашими лучниками, как дикобраз. До меня долетали крики команды Богдана, возглавившего отряд с повозкой. Послышались первые гулки-удары. «Отец, пора!» — мал от нетерпения грыз большой палец правой руке. «Еще рано! Всем стоять!» Расположив штурмовые отряды по периметру дворцовой стены на расстоянии полутора сотен метров, ожидал удобного момента для атаки. Грохнул выстрел, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности.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 Вскрикнул воин в двадцати метрах от меня. Я уже успел от ползяти метров на тридцать, когда очередная пуля даже запорошила мне глаза каменной сечкой. В этот раз стрелявший промахнулся не больше, чем на пятнадцать сантиметров. Вскочив рванул за угол, надеясь укрыться, прежде чем стрелок перезарядится или успеет прицелиться. Звук пулеметной очереди перекрыл все голоса и шумы. телондер лежа выпустил очередь в сторону дворца. Поймав мой взгляд, американец показал жест с сожатым кулаком и большим пальцем вверх.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 Выскочил из-за угла, с командовал, сам устремляясь в сторону дворца. Русы, в атаку! Штурмовые отряды, хватая лестницы, рванулись в сторону стены. У самых ворот завязал с собой. Судя по всему, Богдану там противостоял внушительный отряд. Рядом со мной бежал Баск, три брата Лутовых и Ур. Я скорректировал курс, направляясь к воротам, где Богдану требовалась помощь. Первым стены достичь отряд мало. представив лестницу, сын полез наверх с ловкостью обезьяны.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 «Двадцать девять пленных, включая женщин и детей, остальные мертвы. Никто не ушел. У нас тоже немало убитых. Мы потеряли двадцать семь человек, раненых вдвое больше». Увидев, как и смущился при упоминании числа потерь, американец поспешил добавить. «У них убитых восемьдесят восемь, не считая тех десяти убитых ночью при попытке бегства». «Хорошо. Ур, дай мне воды. Где Мал? С ним все в порядке?» «Ранен в руку, у царапина, я отправил ее отдохнуть». Успешно встрял в разговор Тиландер. Пожалуй, даже слишком поспешно. «Герман, скажи правду», — потребовал я холодным голосом. Рана серьезные. Ему разрубили предплечье почти до кости», — сокрушенный признался американец. «Он не знает страха. Лезет впереди всех». «Как его мать!» — вырвалась у меня. «Где он? Я хочу осмотреть его рану». «Да и не надо меня держать! Я в порядке!» Отбросив руки Тиландера, ура. потребовал.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 Мало невероятно повезло родиться с аномальным строением лучевой артерии. Смещённый ближе к мискосной, будь она типичного расположения, он уже был бы мёртв вследствие кровопотери. Во дворце нашлась обычная игла и нитки. Сделал несколько корявых швов через все слои, чтобы мышцы скорее срослись. Хирургия не мой конёк, а в этих условиях больше сделать ничего не мог. Наложив повязку, привёл сына в чувство. «Если не будешь меня слушаться, останешься без руки».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 Снаружи продолжают собираться горожане. Они требуют, чтобы им показали великого духа и просят расправы над угнетателями. Что им мешало разобраться с самим за 150 лет?» Зло грызнулся на слова американца, все еще под впечатлением ранения сына. «Тихона задержали? Он мертв. А его домочадцы...» Тиландер замялся, избегая смотреть мне в глаза. «Говори, Герман!» Тихон заперся в комнате наверху вместе с семьей.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 Больше половины русов никогда не видели в глаза патриарха, пока его вели ко мне на ступеньке дворца, в толпе ходил встревоженный гул. Росы, вот этот человек обрекал ваших детей и вас самих на сожжение. Но сколько веревочки не вится все равно есть конец. Сегодня этот старик, безжалостно сжигавший других, проверит на себе, каково быть сожженным. Принесите вязанки дров».